Подумала о кругах, которые описывает в пространстве земная ось. Всего сорок раз описала она круг за восемьсот тысяч лет, которые я преодолел.